«Глава 39. Какие будут указания? Имена Ильевич?» – тихо спросил бодигард. Муж вопросительно посмотрел на меня, и я ответила. «Никаких. Этот мужчина мой отец, и он пришел сюда без злого умысла. Налейте ему выпить, положите на тарелку шашлыка, а потом вызовите такси». Охранник кивнул, а мой отец что-то зашептал на ухо маме. Я знала, что он не тронет ее физически при посторонних. «Может, выскажется от обиды парочка оскорблений, и на этом все. «Музыку включите, пожалуйста», – попросила музыканта. Заиграла веселая национальная мелодия, и я вышла на середину зала танцевать. «Ни за что не позволю испортить мой праздник. Не будет этого». Меня поддержали другие гости, и вскоре все забыли про скандальное появление отца. «Перед Валерием я потом позже извинюсь, видит Бог, у меня не было другого выхода». Папа бы не успокоился при сопернике. Он пришел, чтобы учинить скандал и побуянить. Знал ведь, что его жена всю жизнь любила другого человека. Знал и обижался. Пил и бил ее. Лучше бы она никогда не выходила за него замуж. Через несколько минут папа ушел сам, изрядно пошатываясь. Мама сидела, будто окаменев, и я подошла к ней. «Что он тебе сказал?» «Ничего, я пойду искать Валеру». «Мам, прости, пожалуйста, по-другому его было никак не успокоить». «Прощаю, а теперь извини, я пойду». «Конечно». Я попросила сдвинуть время выноса торта, так как мне нужно было прийти в себя. Мы с Имином вышли на улицу подышать свежим воздухом и обнялись. Все позади», — сказал муж. «Ничего ужасного не случилось». «Как он сюда попал?» Прятался в подсобке ресторана. Говорят, у него роман с поварихой. Именно от нее он и узнал о нашей свадьбе. Хорошо, что он без оружия пришел, а то всех гостей бы нам распугал. Все, не думая о плохом. Как-то мы упустили из виду твоего батинку, облажались. Ольга говорила, что он на заработке куда-то уехал. Видимо, вернулся, но он приходил не ради меня, а ради неё. Я так и понял, а ты держалась смело. Погладил меня по плечу. Просто хорошо его знаю. Если бы охрана попыталась его скрутить, он бы тут все разрушил. Вот зверюга. Да уж. Мы еще некоторое время постояли обнявшись, а потом отправились резать наш трехэтажный свадебный торт. Пляски уже шли вовсю. У гостей было достаточно вина, чтобы забыть неприятный инцидент и создать себе хорошее настроение. Забыли и мы с Эмином и наслаждались почетным вниманием гостей. Нам надарили гору подарков и денег. Отдельная машина потом привезет дары к нам домой. Ближе к 11 ночи мы с мужем торжественно покинули ресторан, чтобы провести свою первую брачную ночь.